Я вышел за территорию школы, свернул в проулок между двумя высокими заборами и очутился у заросшего бурьяном пустыря. К моему удивлению, весь снег вдоль тропинки был усеян желтыми отметками и испечерен следами собачьих лап. Надо же, не всех бубиков еще на шашлыки пустили. Я пошел через пустырь, и в это время из-за покосившегося бетонного забора вылетела мохнатая кавказская овчарка. Пес остановился в паре прыжков от меня». Ну и чудовище. В холке метра полтора никак не меньше. Вышедший следом невысокий мужичок в потрепанном тулупе резко свистнул, и зверюга метнулась назад, неподвижно замерев у правой ноги хозяина. Стараясь даже не смотреть в их сторону, я пошел по дуге так, чтобы между нами оказалось как можно большее расстояние. Учитывая узость прохода между забором и стеной дома, это было совсем непросто. Пронесло. Собака косилась как-то недобро, но с места не сдвинулась. Что за день сегодня? Я собак в форте ни разу не видел. На хуторах на всех есть, а в форте они без надобности. Только продукты переводить. После заброшенного здания начался поселок Луково. Одноэтажные домики прятались за высокими заборами, реже встречались двухэтажные кирпичные коттеджи и длинные бараки на несколько семей. С одного двора раздался виск свиньи. Колют, видать. Дымились трубы бань. Интересно, почему, когда топят бани, дым гораздо приятнее пахнет, чем точно такой же из труб жилых домов? Вопрос. Навстречу попался дедок за веревку, тащивший нагруженные дровами санки. На меня он посмотрел ничуть не более дружелюбно, чем давишний пес. Дед остановился и поправил облезшую кроличью шапку... Я, не замедляя шага, миновал его и, не оборачиваясь, пошел дальше. Как бы он поленом в спину не залепил. С местных станется. Городских они не любят. С соседней улицы со скрипом выехали сани, которые тянула гнедая коняга. За санями с визгом бежала ватага пацанов, пытавшихся пристроиться сзади на полозьях. Возница ленивыми взмахами кнута отгонял самых наглых и, похоже, развлекался не меньше детворы. На ближайшем перекрестке я свернул направо, на следующем налево и удовлетворенно хмыкнул. Память не подвела, на площадке между Южным бульваром и поселком шла торговля. На небольшом рынке, видимо, по случаю хорошей погоды, народу было куда больше, чем обычно. Приезжих сегодня что-то особенно много. Они-то о потеплении откуда узнали? Я миновал продуктовые ряды. Среди дичи, рыбы и солонины встречался урожай прошлого сезона. В основном торговали картошкой, капустой, репой и, как ни странно, яблоками. На фанерных ящиках стояли закатанные в разнокалиберные стеклянные банки домашние соленья и заготовки. Запахло свежим хлебом. Я протиснулся сквозь толпу и перешел к рядам, в которых торговали разной мелочевкой, самопальными оберегами, точильными камнями, восковыми свечами, ножами, глиняной посудой и даже одеждой. В основном шмотки были ношеные. Но изредка встречались кожаные куртки, шубы и меховые шапки, пошитые местными умельцами. Наблюдательный человек, с внушающий доверие внешностью и тугим кошельком, мог приобрести здесь много чего интересного, начиная от травки и заканчивая обрезом или боевым амулетом. Я остановился у лавки менял и с досадой сплюнул. Будка сапожника была закрыта. Вышел куда-то. И что делать? Караулить его здесь. «Нельзя. Ноги в сырых ботинках уже замерзли. Простыну нафиг». Двое охранников менял и настороженно посмотрели на меня и промолчали, но один как бы невзначай пнул пяткой дверь, а второй снял меховые варежки и заткнул их за пояс. Из лавки выглянул старший охранник, я кивнул ему и спросил. «Игорь Сапожник был сегодня?» «Нет, и не будет. Завтра приходи». Кавказец меня узнал, хотя виду и не подал. Зыркнул из-под лобья по толпе и спрятался обратно. «Нет и не будет. Замечательно». Несколько минут я, соображая, что делать дальше, смотрел на товары швеи, занимавшие соседнее сапожной лавкой место. Тетка поглядела с надеждой, но очень скоро поняв, что мне ее рубашки, платки и варежки без надобности, перестала обращать внимание. «Зря, кстати. Мне как раз рубашка новая нужна и свитер». «Жалования за тот месяц выплатят, что-нибудь надо будет присмотреть. Но это в будущем. А сейчас что делать?» Приняв решение, я прошел рынок насквозь и оказался у выхода на Южный бульвар. В это время в ворота въезжали сани, на задней лавке которых лежала половина коровьей туши. Пришлось посторониться и отойти с дороги. «Убирайся отсюда, попрошайка!» Раздавшийся неподалеку в толпе крик сопровождался звуком удара почему-то мягкому. Мимо меня к выходу пронёсся старик, залатанное во многих местах пальто, которого болталось на нём, словно напугали. Пластиковые ручки остались зажаты у него в руке, а пакет, оторвавшись, шлёпнулся на землю. Смятые жестяные банки, ветошь и сложенные картонки разлетелись по снегу. Одна из жестянок подкатилась ко мне и уткнулась в ботинок. «Ты чё, деда, обижаешь?» Я немедленно обернулся к ухмыляющемуся рыночному охраннику, который уже собирался отвесить старику второй пинок. Не то чтобы ситуация задела меня за живое, просто настроение похабное. Порежу бугая, может и отпустит. Никто никого не обижает, а дедушка уже уходить собирался, заученно заулыбался охранник, но наткнулся на мой взгляд. Да наплевать мне и на деда, и на любые объяснения, и осёкся. «Да ладно? Чё ты в самом деле?» Я вздохнул, обошёл запихивающего дрожащими руками жестянки в порванный пакет старика и перешёл на другую сторону южного бульвара. Вовремя взял себя в руки, ничего не скажешь. На ногах еле стою, а ещё на кого-то наезжать пытаюсь. Что со мной творится? Хорошо, охранник трусоватый попался, а то налетели бы все из шоблы и запинали. Но одного зарезал бы, но двух, толку-то. После поворота сразу перед оружейным магазином на тротуаре что-то исступленно кричал уличный проповедник. закутанная в черную ткань фигура в такт словам протягивала руки к торопливо идущим мимо прохожим. «Переполнены люди злобой, а в сердцах вьют гнезда свои ложь, похоть, лени, всевозможные пороки. Отдумайтесь! Не давайте пристанища в душах своих злоби, алчности и безразличию к судьбам других». Не дайте погаснуть согревающему вас огню созидателя. Не пускайте в себя холод и мрак, ибо несут они не погибель всему роду человеческому. Все ясно. Секта, несущих свет. Похоже, проповедь уже подходит к концу. Если даст всходы свои в ваших душах зло, то не только себя вы погубите, но и приблизите приход вечного холода в наш мир. Притянет груз грехов наших небо к земле пронзят его ледяные пики, и начнется царствие ледяных демонов, придут с севера исчадия, чьи тела изо льда, а души нет вовсе, ибо управляет ими. Слова проповедника словно гвозди втыкались в мою бедную голову. Нет, так дел не пойдет, им бы побольше позитива, а то никого не заманишь. Обогнув выступающий полукругом пристрой оружейного магазина «Толедо», я замер, пораженный невероятной картиной. Бульвар чистили. Причем не просто освобождали дорогу от снега, скидывая его на обочину. Нет. Десяток рабочих в форменных оранжевых жилетках долбили ломиками и кирками намерзший с августа толстый слой наледи и загружали обломки на подводу. «У меня чуть челюсть не отвисла». «И не у меня одного!» На рабочих с удивлением смотрели многочисленные зеваки. «Что происходит?» «Генерал Мехов из города с дружественным визитом прибывает?» «Или Дума Северореченска в полном составе?» «Дурдом!» Я свернул в арку и прошел через проходной подъезд во двор следующего от бульвара дома. Все окна пятиэтажного здания напротив были наглухо забетонированы И только серые прямоугольники цементными кляксами в пять рядов опоясывали стены. Ходили слухи, что у здания коммунны, а это было именно оно, стеклянная крыша и оранжерея на пятом этаже. Все может быть. Я этого не подтвердить, ни опровергнуть не мог. Так далеко меня никогда не запускали. Надеюсь, сейчас хоть в подвал зайти получится. А могут и подальше послать. Коммунары чужаков не жалуют. Если учесть, что А. Все, кто в коммуну не входят, для них чужаки, и Б. В коммуну принимали только местных уроженцев, хорошего отношения мне там ждать не приходилось. И не только мне. Многих это просто бесило, но поделать с этим ничего было нельзя. Коммуна являлась одним из старейших сообществ форта. Образовалась она почти сразу после того, как была отстроена городская стена, но в дела внешнего мира почти не вмешивалась. Ну а внешний мир, в лице дружины, старался не замечать коммунну. Дверь в соседний с проходным подъезд была открыта, я вошел внутрь, спустился в подвал и перелез через канализационные трубы, перегораживающие проход в крошечный закуток слева от щитовой. Под мятой дверцей холодильника скрывалось круглое отверстие бетонной трубы, уходящей вниз. Ухватившись за железные скобы, вмурованные в стенки трубы, спустился на пару метров И спрыгнул на залитый цементом пол. Левую руку заломило, но не очень сильно. Жить можно. Бункер был небольшим. Пять шагов вдоль, четыре поперек. Стены, высотой в 2 метра. Низкий потолок ощутимо давил своим весом. Я едва не влепился лбом в тусклую лампочку, и еще не успел постучать в дверь, как она распахнулась, и на меня двумя дулами 12 калибра уставился дробовик. «Руки вверх!» Скомандовал стоящий в проходе мальчишка. Ружье в руках пацана не дрожало. Палец лежал на спусковых крючках. Я упер руки в потолок. Как бы он меня по стене картечью не размазал. Дернется палец и каюк. «Выше!» Часовой сорвался на виск. «Куда выше?» Полголоса поинтересовался я. Кому пост доверили? На вид парнишке лет 14-15. «Что за шум, а драки нет!» — рыкнул кто-то за спиной Часового. «Опять чудишь, Володька!» «Гера, я нарушителя поймал!» «Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим!» В дверь высунулась лохматая голова. «Чего надо, шпион?» «Мне бы Игоря Сапожника или Борю Хромова!» Немного успокоившись, ответил я. «Да ты руки-то опусти!» Мужик в тельняшке и спортивных штанах подмигнул мне, снял со стены трубку и начал крутить диск телефона. «Как зовут?» «Скажи, Лёд пришёл». Они сюда телефон протянули. В прошлый раз этого ещё не было. Богато живут, ничего не скажешь. «Алло, Боря! К тебе пацанчик один пришёл или дом обозвался? Знаешь такого?» «Понятно. Опиши, как выглядит». «Так...» «Так. Ага, все, понял. Провести? Нет. Сам подойдешь минут через пятнадцать. Договорились!» Лохматый забрал ружье у пацана. «Иди, Эдика позови, а ты давай заходи и дверь за собой прикрой!» Пацан умчался по узкому коридору исполнять приказ. Я вошел внутрь и потянул за собой дверь, которая с легким лязгом захлопнулась. Гера присел на табуретку, кивнул на хлипкий стул в противоположном углу и положил дробовик на колени. Я только присел на стул, а мальчишка уже влетел обратно в караулку. Одно его ухо было пунцовым и немного припухшим. «Эдик мне по уху врезал!» — завопил он, едва сдерживая слезы. «Что сказал?» — тяжело вздохнул Гера. «Сказал, будем будить, на британский флаг порвет!» Парнишка зажал ухо ладонью. «Вот, скотина!» – задумчиво протянул караульный. «Ты, Вовчик, бери ружье, а я досмотр проведу!» «Не, Гера точно с головой не дружит!» «Кто дробовик сопливому пацану доверяет?» Пальнет и обоих в цинк запаивать можно будет!» «Зоопарк!» Внутренняя дверь в караулку распахнулась и с грохотом врезалась в стену, отбив ручкой кусок штукатурки. Стремительно промелькнул силуэт человека в камуфляже, и тут же из-под меня вылетел стул, а сам я растянулся на бетонном полу. «Лежать, руки за голову, не шевелиться!» Я и не шевелился. Упершийся в затылок холодный ствол проявления непослушания нисколько не поощрял. Над головой послышалась возня, звонкий шлепок и тихий вой Вовчика. «Да вы шо, мужики, совсем шизанулись! Вы что творите, сволочи?» И начал возмущаться Гера, но моментально заткнулся, получив прикладом. Судя по звуку, удар нанесли далеко не в полную силу, но нужное впечатление произвести удалось. «Пасть закрой!» «Да что случилось-то, Юра?» Голос караульного звучал уже куда менее уверенно. «Во-первых, я на дежурстве не Юра, а Юрий Иванович. Или товарищ Быков, как тебе больше нравится. Во-вторых, дверь открывали?» «Открывали!» Ствол автомата перестал упираться в затылок, но зато рядом с лицом появились армейские ботинки на толстой подошве. «Сигналку отменили?» «Не отменили!» Я развернул голову и уперся щекой в холодный пол. Так оно удобней. Теперь стал виден сидящий на табуретке Гера. Дробовик ему уже вернули. «Не успели!» «А вас, блин, хлебом не корми!» «Дай в рыло заехать!» Гера приложил ствол к лбу. Садисты. В следующий раз успевать будете. А имей я или товарищ Малиев склонность к садизму, ты б сейчас не за лоб держался. Описал объяснительную о причинах злостного нарушения устава гарнизонной и караульной служб. Все понятно. Быков отошел, поднял трубку телефона и три раза крутанул диск. Четвертый, по третьему отбой. Кто звеневой? С тихим клацанием трубка опустилась на место. «Генералов!» — ответил мрачный Гера. «Почему я его в караульном помещении не наблюдаю?» «Спит он!» — пискнул пацан, уже предвкушая грядущую расправу над обидчиком. «Малиев, разбуди!» — скомандовал Быков. «Это кто?» «К Буре пришел!» — опередил уже открывшего ворот Геру расхрабрившийся Вовчик. «Подымайся!» «Ну, наконец, и обо мне вспомнили. На бетонном полу и просто лежать не очень-то удобно. Так еще камушек острый в щеку врезался». Я медленно поднялся на ноги и распрямился, держа руки подальше от пояса. Быков с автоматом в руках стоял у двери и внимательно следил за моими движениями. «Юрий Иванович, как же! Не удивлюсь, если его за глаза быком кличут. И фамилия, и сложение тому сильно способствуют». «Серьезный товарищ. роста невысокого, но фигура мускулистая, а толщиной в две мои. Бронежилет, на поясе в кабуре стечки, и чехол с десантным ножом. Геру на его фоне всерьез воспринимать уже не получается. Теперь понятно, почему пацан расхрабрился». «Зачем пришел?» Малиев, потирая на ходу кулак, зашел в караулку и, увидев меня, остановился в дверях. Эту физиономию я неоднократно наблюдал на рынке у лавки Игоря. Только там он не щеголял камуфляжем и целым арсеналом огнестрельного и холодного оружия. Как Игорь его звал? Коста? Что-то вроде того. По делу. Я слегка покачал пакетом, который все еще держал в руке. Не знаешь, где дела делаются, не поверил мне Молив. Игоря на рынке не было. Ты его знаешь? Быков забрал у меня пакет, достал пластиковую бутыль и посмотрел на просвет. «Видел у Игоря пару раз. Тот говорил, иногда разную мелочевку у него покупает». Коста продолжал держать руку на расстегнутой кобуре. «Завтра бы зашел». «Товар скоропортящийся!» Начал медленно закипать я. «Лови!» Быков кинул бутылку Малиеву. «Что за ерунда?» Не знаю, но Хромова всякая лабуда интересует. Коста посмотрел на вмороженный в лед корень и метнул бутылку мне. Точнее, в меня. Не успею я ее перехватить, почти полкило льда угодили бы мне прямо в разбитую скулу. Сволочь, с какими козлами приходится дела иметь. Ничего. Глядишь, поквитаемся еще. Проводи его, Коста. И Боря напомню, чтобы караульных вызвал, когда закончат, распорядился Быков и похлопал Геру по щеке. «А явится один, пристрелите сразу. Даже нас не беспокойте». «Бо!» — караульный ухватился за рукав кителя Быкова. «Да твали ты!» Тот выдернул руку, нажал кнопку приема на запищавшей рации. Секунд десять молча слушал, а потом выскочил из караулки, на ходу бросив Малиеву. «Потом сразу дуй на четвертый. «Пошли!» Малиев перехватил висевший на ремне автомат и указал стволом на дверь.